И в последнюю мгновенную узкую щель Между шторой и полом я вижу, Желтая рука схватила книгу, И во мне изо всех сил Хватиться бы за эту руку. Я думала, я хотела встретить вас сегодня На прогулке, мне многом, Мне надо вам так много. Милая, бедная, о! Розовый рот, полумесяц, Рожками книзу,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 Вот почему-то врезалась эта нелепая мелочь. Весь пронизанный холодом, цепенея, я вышел в коридор. Там за стеклом легкий, чуть приметный дымок туман. но к ночи, должно быть, опять он спустится, налегнет вовсю, что будет за ночь. О, молча скользнула, мимо меня к лифту стукнула дверь.